Потом, может быть, спохватишься, но будет поздно. И она ушла. Андрей на ослабевших ногах бабрел к себе в спальню, и Кулим повалился на роскошное ложе. Сил так и не было, будто из него выкачали всю энергию, выпили все жизненные соки. Он попытался уснуть, но сон упорно не шел к нему. И тогда Андрей стал думать о том немногом хорошем, что еще оставалось в его жизни. О Кате и Кости, о женщине, которую он когда-то любил, и о мужчине, который с детских лет был его другом и оставался с ним до сих пор. Вдруг ему безумно захотелось увидеть Пановых. У него даже нашлись силы подняться с кровати, чтобы немедленно ехать к ним.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 Но и здесь за городом, на краю леса, ему было трудно дышать. Сточный его заперли в тесной прокуренной комнате. Он медленно сошел по ступеням и бездумно поплелся по боковой дорожке, еще влажной от недавно сошедшего снега. Навстречу ему шла старьевщица. И что ты скажешь теперь, свечной своей усмешкой, с недавних пор сильно его раздражавшей?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 Доктор, вот он, посмотрите. Но Андрей уже ничего не слышал, не чувствовал.